Телефонный звонок разбудил меня в час ночи. «Кто-нибудь ошибся номером?» — подумала я, шаря рукой в поисках мобильного. Как я уже сказала, ничего похожего на приключения в моей жизни и сроду не было, и сейчас я на них не рассчитывала. Хотя самое бы время. Бабушка с дедушкой на своей даче, папа с мамой на гастролях, каникулы и погода хорошая. Ну, хоть бы какое приключение. На мобильном высветился Наташкин номер, и я торопливо ответила, сначала шёпотом, но вспомнила, что в квартире одна, и повторила громче. — Что случилось? — Бери Ленку и дуйте ко мне, я ей уже позвонила, — сказала Наташка. — Да что случилось-то, — забеспокоилась я. — Дело есть. — Пошевеливайся. В голосе Наташки слышались да то ли незнакомые ноты. Я вскочила, — Хотела заправить постель, но лишь рукой махнула. Подождёт. Через десять минут я была возле Ленкиного дома, благо что живёт она по соседству. Устроилась на скамейке и стала ждать. Если Наташка сказала, что Ленке уже позвонила, мне суетиться ни к чему, тем более что перспектива нарваться на её родителей особо не радовала. Начнёт воспитывать. И доведёт до инфаркта. Он один стоит четверых моих предков. На ближайшие лоджии... С первого этажа послышался шорох. Я приподнялась со скамьи и увидела Ленку. Она как раз прикрывала дверь. же у них не застеклённая, зато забрана решёткой. Родитель её помешался на безопасности. Ленка отперла замок, который, с моей точки зрения, сорвать труда бы не составила. Открыла одну створку и неловко полезла наружу. В ней килограммов 10 лишних, и вообще она не очень расторопная. «Чё глаза пялишь?» — возмутилась подружка. — Лучше помоги! Я подставила сплетённые замком руки и помогла ей спуститься. — Тебе надо худеть! — сказала укоризненно. — Решётку закрой! — буркнула Ленка. Пришлось лезть наверх и запирать решётку. Для меня это пара пустяков, но всё равно обидно. И я вернулась к теме похудения. — Какой идиот выдумал, что... — Женщина должна быть тощей, — возмутилась Ленка на мои увечевания сократить себя в весе. — Ты картины Рембрандта видела? — Ещё бы. — Торжество целлюлита. — Ну, допустим, пример не очень удачный. А что ты скажешь о Боттичелле? — чего Я с ним не знакома. — Я картины имею в виду «Рождение Венера». — Где там целлюлит? — А где там лишние 10 килограммов? — Свинья ты невоспитанная! — возмутилась Ленка. — Нет, чтобы поддержать подругу. — Да я тебя без конца поддерживаю, и, если честно, уже боюсь надорваться. Поэтому и говорю, тебе надо худеть. Или как-нибудь обходить без моей помощи. — Ты куда идёшь? — вдруг спросила Ленка и встала как вкопанная. Я, признаться, удивилась, потому что была уверена, она знает, раз Наташка ей звонила. — К Наташке? — ответила я с сомнением. Может, возникли другие предложения? — Через парк? Ночью? Ленка взглянула на меня так, точно сомневалась в моём здравомыслии или наличии у меня ума вообще. — А, так ведь по проспекту в два раза дольше, — удивилась я. — Но там безопаснее. — Если ты на предмет маньяков или хулиганов, — вздохнула я, — так я тебе скажу, даже не мечтай. — Ты что, забыла? — Со мной же ничего никогда не случается. — А если... — Но я уже вошла в парк. Ленка побрела за мной, и тут кто-то громко крикнул. «Помогите — Помогите! Признаться, я едва не хлопнулась в обморок от неожиданности, а может и от счастья. Вдруг в небесной канцелярии что-то перепутали, и теперь на мою долю выпадет хоть какое-нибудь приключение. Лично я готова ко всему, мне бы только... Вслед за криком раздался громкий смех, убив мечту в зародыши, а затем и голос. — Кончай дурака валять, то кто-нибудь в милицию вызовет. — Не везёт, — вздохнула я, пожав плечами. — Ты докаркаешься, — возмутилась Ленка, которая успела здорово перетрусить. — Начитаешься всякой дряни, потом... — Потом суп с котом. — Неужели тебе не хочется, чтобы тебя, к примеру, кто-нибудь спас? — Ночь. — Хулиганы. И тут он. — Конечно, хочется, — буркнула Ленка. — А если ночь хулиганы, а его нет? — Задержался где-нибудь. — Угу. Запил, как твой папаш. — Папа пьёт от нервных стрессов. Он за меня, между прочим, боится. Кругом сплошной криминал. — Хоть бы раз его увидеть. — Кого? — нахмурилась Ленка. — Криминал, естественно. Не папуш твоего. — Его я... Каждый день вижу. — Он, кстати, в запой не собирается? — Признаки есть. — А что? — Ну, предки у меня не скоро мы могли бы немного расслабиться, но с твоим папой это совершенно невозможно. — Да уж точно, — вздохнула Ленка. — Будем надеяться. Друг запьёт. Время самое подходящее. Мы миновали парк и вышли к Наташкиному дому. Неподалёку от её подъезда паслись молодые люди в количестве пяти человек. Ленка замедлила шаг, но молодые люди направились к проспекту, а я, взглянув на Ленку, пожал плечами. — Да со мной хоть всю ночь тут шляйся, без толку Никакого приключения, даже самого завалящего. На жизнь неодержимо проходит. — У тебя парней куча, ты ещё жалуешься, — возмутилась Ленка. — Какой от них толк, они все скучные. — Всё равно скучные. Но есть. У меня вообще никого. После Юрки Кузнецова ни с кем даже не целовалась. Ой, не поминай Юрку к ночи, вдруг приснится. Вот-вот. Конечно, это был жест отчаяния, но если бы не он... Я бы до сих пор ходила в девицах. Стыд, да и только. И это, говорит, любитель классики. Закатила я глаза. Ты же должна быть девушкой скромной целомудренной как Наташа Ростова. Ага. А кто удрал с первым подвернувшимся проходимцем, забыв про князя, а? Лиза смолчали молчалином ночи напролёт у папаши под носом развлекалась. Хотя, конечно, дом большой, не чита нашим квартирам. А Катерина в грозе? А, муж из дома она к любовнику. Весь девятнадцатый век погряз в разврате, подытожила я. А посиди-ка взаперти, кивнула Ленка. У нас хоть телек есть, а у них что? Не с хорошей жизни бросались тогдашние девушки на шею первому встречному, как я, юрки Кузнецову. Мы вошли в подъезд и потопали на седьмой этаж ножками. Лифт, понятное дело, не работал. Наконец добрались до Наташкиной квартиры и позвонили. Дверь через мгновение распахнулась, и мы увидели красавицу Наташку в пеньюаре слезах. Сердце мое рухнуло вниз, оленка сжала руки на груди и вознамерилась голосить. Ясное дело, случилось страшное. Но тут я заметила яркий томик Наташкиных руках и пугаться решила не спешить. — Она его не любит, — сказала Наташка с отчаянием. — Зачем тогда с ним осталось Чтобы любимого спасти, — вздохнула я, входя в квартиру. Тут и Ленка начала кое-что понимать и завопила. — Ох! ещё одна чокнутая на мою голову! Ты из-за этого нас позвала? Лично я ничего не имела против. Посидим, потолкуем о любимых персонажах, а выспаться и завтра можно. ну и Ленку трудно понять. Если папаша её хватится, скандал обеспечен. А в детективах она не взоб ногой, так что в беседе от неё толку никакого. — Позвала я вас совершенно по другому поводу — С достоинством ответила Наташка и повела нас в кухню. И тут пошли дела странные. Я бы даже сказала, загадочные. Прежде всего, поразила бутылка водки и три стопки, заблаговременно выставленные на стол. Простенький натюрморт разнообразили шпроты в банке, салат из помидоров и три ломтя черного хлеба. «Вспоминаем кого?» — испугалась Ленка. «Дело есть», — посуровила Наташка, села за стол и водку разлила. «А пить зачем?» — на всякий случай спросила я. «Такое дело, что без водки никак», — ответила Наташка, — «и мы выпили. Лично я с большой неохотой водку я вообще не люблю, а тут ещё среди ночи. Но если Наташка сказала, что без неё никак, надо пить» линки водка любимый напиток это вроде классики проверено временем главный помогает ей раскрепоститься иногда она так раскрепощается хоть святых выноси наташка предпочитает мартине так что водка продолжала волновать мое воображение ты мне еще книжек дай сказала вдруг наташка закусывая сколько полезного можно обнаружить в самом неожиданном месте ты «Ты о чём?» — спросила я. «О своей незавидной доле», — ответила она со вздохом. «У меня теперь одна печаль и одна забота. Как у подлеца Димки деньги отобрать?» «А может, я с ним помириться? Или, правда, замуж выйти?» — предположила Ленка. «За эту скотину. Да лучше в старых девах загнусь. Ой, не приведи, господи. Короче, думала я, думала, и вот что решила. Надо нам Диму ограбить. Как?» — спросила Ленка, заметно раскрепостившись, потому что мы уже успели выпить по второй. — Очень просто. Бабки заберём из сейфа. Кот, я знаю, ключ себе давно сделала. Когда он в запой, ключи и документы всегда мне отдаёт, я и воспользовалась. — А много ли денег в сейфе? — задала я вопрос. — В среду будет 140 тысяч баксов. — Мы с Ленкой уважительно присвистнули, но я всё-таки спросила. — А сколько он тебе должен? «Должен он мне даже больше. Но надо же с чего-то начинать. К тому же моральное удовлетворение дорогого стоит». «Угу, точно», — поддакнула Ленка. «Значит, в среду ты возьмёшь деньги». «Не я, а вы», — сказала Наташка, разливая по третий. «Если их возьму я, это гнида чего доброго меня за решётку отправит. С него станется» оленка перестала скрипощаться и заволновалась. «А нас что, не отправит Ты ему не чужой человек, а мы вообще кто? Чего же ему с нами церемониться? Сама же говоришь, гнида!» «Да подожди ты, дай человеку сказать, — перебила я, потому что верила в светлый Наташкин ум. Просто прийти взять деньги не годится, он их назад отберет, да еще тюрьмой застращает. Значит, надо инсценировать ограбление». Я тут не зря три дня книжки читала. Вот до да чего полезна литература, просто на все случаи жизни. Теперь-то я поняла, как неправильно вела себя с итальянцем. Ну, помните того, что прилетала с делегацией из Тосканы? Да если бы я тогда эту книжку прочитала, жила бы сейчас в Италии, в каком-нибудь палаццо. А вы бы ко мне на все каникулы. «Ну, оно бы неплохо», — пискнула Ленка светлее лицом. «Но тут вспомнила, что итальянец давно накрылся, вернее, скрылся и поскучнела». — Но теперь, когда ты так много знаешь, — промямлила она. — Что там с ограблением? — подала я голос, пока Наташка разливала по четвёртой. — Мы? — Инсценируем ограбление. У меня будет алиби. — А вас подозревать просто глупо. Деньги делим по-честному. — Поровну, — уточнила Ленка. — Ну, всё проще простого. Мы с бабками. Шельмец наказан. А там посмотрим, может, ещё и помирюсь с ним. Только я теперь умнее буду и провести себя не дам. — А как же мы будем грабить? — забеспокоилась Ленка. — У нас ни оружия, ни навыков. Нас обязательно поймают. — Ну, если честно, несмотря на жажду приключений, здравый смысл и мне подсказывал, что Ленка права. Вот придём мы в офис, а там полно мужиков. И кто нас испугается если оружия нет? Ещё и милицию вызовут. — А на какой вам хрен оружие? — удивилась Наташка. — С оружием это грабёж. — А вы просто тихо, мирно возьмёте денежки из сейфа. Хватится их утром, и что? — И сразу зададутся вопросом, у кого от сейфа был ключ, — подсказала я, здорово поднатарев в таких делах, в детективных, я имею в виду, по книжкам, разумеется. — А на этот вопрос пусть Димка отвечает, — плотоядно улыбнулась Наташка. — Не пойман, не вор. У меня алиби будет железное. Я во вторник в Геленджик улетаю. Признаться, у меня неприятно засосало под ложечкой. — Как во вторник? — спросила я. — Так. Улетаю я во вторник. Ограбить вы пойдете в среду. Э, то есть в четверг, конечно, потому что ночью. Э, — Честно говоря, у меня большие сомнения, — запаниковала Ленка. — Никаких сомнений, — отрезала Наташка. План продуман до мелочей. Она сходила в комнату вернулась оттуда с бумагами. Убрала посуду и разложила бумаги на столе. К моему величайшему беспокойству, бумаги оказались планом офиса. «Ну, «Конечно, проще всего влезть в окно», — бодро заявила она. «Но второй этаж Ленка не справится. К тому же сигнализация». О, впервые я была признательна Ленке за её лишние килограммы, но радость моя оказалась преждевременной. «Окно не годится, это я сразу поняла», — деловито — продолжила Наташка, — и тут мне пришло в голову. Как известно, всё гениально и просто. — Вы знаете, что на нашем этаже расположен офис турфирмы? — Да, нет, — одновременно ответили мы с Ленкой и нервно переглянулись. — Это вот здесь, — ткнула Наташка пальцем в план. — А теперь слушайте и поражайтесь моей гениальности. Офис работает до 19.00. В это время все наши уже дома. Бывает, кто задержится, но такой редкость. Восемнадцать десять вы приходите в турагентство, естественно, хорошо загримированные парики, там шмотки, я обеспечу, потом всё сожжёте. Приходите, долго выбираете путёвку и говорите, что подумаете, а завтра утром явитесь с готовым решением, прощаетесь с девчонками и идёте вот сюда. Она вновь ткнула пальцем в план. «А что у нас здесь?» «Твой кабинет», — ответила я. «Точно. А вот ключ от моего кабинета. Если я в отпуске, кабинет будет заперт, и никто туда не сунется, потому что знают, я этого терпеть не могу. На этаже, скорее всего, уже не души. Здесь коридор делает поворот, так что если даже девицы из турфермы пойдут следом за вами, они вас не заметят. Вы входите в мой кабинет, запираете двери и... «И...» — спросила Ленка, облизнув губы, ожидая самого худшего... «Укладывайте в шкафу!» «Что?» — обалдела Ленка. «Конечно, если одну классику читать, быстро обрубаться не научишься!» «У меня в кабинете шкаф-купе!» — терпеливо пояснила Наташка. «Просторный, широкий, там даже раскладушка есть!» «Зачем?» Ну, признаться, этот вопрос и меня заинтересовал, но почему-то смутил Наташку. Она, пожала плечами и ответила... Да сейчас уже не вспомню, зачем я её завела. Главное, что она есть. Так, вы укладываетесь в шкафу с максимальными удобствами и ждёте. В семь. Турфирма прекращает работу. Они у нас самые поздние птахи. Охрана проверяет этаж, заперты или кабинет, и всё такое. После этого они вряд ли ещё раз поднимутся наверх. — Ой, ужасные лентяи, скажу я вам. Если в турфирме засидятся бури обыкновенного, вы об этом узнаете. Свет в коридоре выключают только когда все уходят. Надо выждать еще час, на всякий случай, и приступать. Главное, не усните в шкафу. Проспите до утра, и плакали наши денежки. — Ага, сомневаюсь, что я смогу уснуть, — зябко поежилась Ленка и с беспокойством поглядела на меня. «Когда придёт время, вы тихо покидаете мой кабинет и идёте вот сюда». Наташка вновь ткнула пальцем в план. Кабинет её начальника, которого она вознамерилась обворовать, был совсем рядом. «Ключ прилагается», — добавила мстительница. «Да, не забудьте переодеться, времени у вас на это достаточно, пока в шкафу сидите. Спортивный костюм, шапка-шлем». «Чего?» — вновь забеспокоилась Ленка. Такая штука с прорезями для глаз. Ты что, в кино никогда не видела? Она не смотрит боевики. Только прону Каренину. Съязвила я скорее по привычке, потому что чувствовала себя неважно. Техническая сторона дела на мне. Наташка кивнула, желая нас успокоить, но лично я перепугалась еще больше. А Ленке говорить нечего. Она слегка позеленела и даже что-то пробормотала на предмет того, что даже дорогой отечественный продукт зачастую оказывается паленым. «Значит так, вы переодеваетесь и двигаете к нему в кабинет», — продолжила подружка. «Видеокамер в коридоре и у меня точно нет, а у него, как знать. Ведь такой прохиндей вполне мог ее остановить». как же мы с камерами?» — жалобно пискнула Ленка. «Главное — замаскировать бюст», — осчастливила Наташка. «Чем мужик отличается от бабы в спортивном костюме, по крайней мере, а? Только этой хренью». — Какой? — растерялась Ленка. — Бюстом, — пояснила Наташка. Сегодня её терпению можно было только позавидовать. — Придётся сделать накладочки из поролона на бюст и плечи, чтобы грудь стала плоской, а плечи, чтобы, соответственно, сделать пошире. Тогда таз зрительно уменьшится. — Жаль, с ростом ничего не поделаешь, но не на ходу ли же вас отправлять? — Ну мы и так камерам мозги задурим. «Главное, перчатки не забудьте, а то начнёте блистать маникюром». «И не звука!» По голосу бабу распознают в три счёта. «А дальше так. Переоделись? Вошли? Дверь заперли?» Сейф у Димки в стене напротив скрыт картиной. Центральная часть триптиха «Сад наслаждений раним Босха. Шестнадцатый век». «Правда?» — выпучила глаза Ленка. «Копия. Причём никудышная». Вовка Свистунов делал. — Вообще-то он художник неплохой, но тут воял должно быть с перепоя. Может, руки сильно дрожали, а может, ему оригинал не нравился. — А что, мне он, кстати, тоже не нравится. — Босх! Великий голландский живописец! — запричитала Ленка. — А кто спорит? — удивилась Наташка. — Хотя... с этими художниками наверняка ничего не скажешь. Вот... — Нарисую свинью в пижаме, а через 500 лет решат, что я великая. — Не решат, — замотала головой Ленка. — Откуда ты знаешь? — нахмурилась Наташка, а я попросила. — А давайте отвлечемся от свиньи. — Ну, хорошо, — налегко согласилась Наташка. — От свиньи отвлечемся. — От какой свиньи? — окончательно обалдела Ленка. — От той которую Наташка предположительно могла бы нарисовать, чтобы через 500 лет прославиться, — пояснила я. Свинья должна быть в пижаме. — Почему? — Потому что просто свинья никому не интересна. — Глупость какая, — обиделась Ленка. — Мой план — глупость, — ахнула Наташка. — Да он просто гениальный. — Кстати, о плане. Вы входите, снимаете картину и открываете сейф. Ключ прилагается а шифр надлежит запомнить. А если денег там не будет, усомнилась я. Будут. Деньги принесут ближе к вечеру. В банк каждую среду Димка не ездит, там смена короткая, до 14.30, а деньги, как я уже сказала, привезут позднее. Он не раз деньги оставлял и в среду оставит, а ваше дело их забрать. Да сумку не забудьте. 140 штук не кот чихнул, по карманам не рассуешь. Заперли сейф, картину на место... «И вернулись в мой кабинет. В четверг Дима с девяти до одиннадцати у Снегирёва, это подратчик наш, у них большие разногласия, так что очень может быть, что задержится Димка у него до двенадцати, а то и до часа, если на объект поедет. За расчётное время примем одиннадцать часов. В половине одиннадцатого вам надлежит покинуть кабинет». «Зачем?» — выторщила Ленка глаза. «Если деньги у нас, надо сразу сматываться». — Вот что значит человек тёмный, — покачала головой Наташка. — Детективы читать надо. — А охрана внизу! Ты как ночью выйдешь? — Можно попробовать в окно, — скорее из упрямства предложила Ленка. — Можно, — кивнула Наташка. — Второй этаж плюс сигнализация. Засыпаться, расплюнуть. Поэтому лучше в шкафу полежать. В половине одиннадцатого идёте в турфирму... Разумеется, снова переодевшись. Кое-что уточните насчёт путёвочки и сваливайте. В это время у нас самая суета. Охрана на вас внимания не обратит. То есть не озадачится, когда вы внутрь успели пройти, и народ мелькает туда-сюда, всех не запомнишь. Вы спокойно покидаете здание, едете ко мне на дачу и сжигаете вещи во овраге Бензином полить не забудьте, чтобы хорошо прогорело воду. Банку с бензином я во дворе оставлю. Деньги надёжно спрячете и звоните мне. Ну, как? Гениально! Кивнула я под потерянным взглядом Ленки. Но есть два «но», на которых легко завалиться, вздохнула я. Наташка придвинулась ближе, вся обратившись вслух. Ленка перевела дух, обретя надежду. Первое. Ключи от сейфа и кабинета. Менты поинтересуются, у кого они могут быть, раз сейф не взломан. Подозрение, естественно, пойдет на тебя. Они проверят те мастерские, если не поленятся, и найдут типа, который изготовил тебе дубликаты. Для этого им придется махнуть в Питер. Дубликаты я сделала там год назад. Мы прошлым летом с Димой в Питер ездили, и он там запил, в загул пустился, а я с утра, пока он в Нирване пребывал, обратилась к специалисту, Хрен он меня вспомнит, а тогда рыжая была с короткой стрижкой. И что, скажи на милость, нашим ментам делать в Питере? Они просто обязаны тебя заподозрить, упрямилась я. Да на здоровье отмахнулась Наташка. Ключи утопите в речке на моей даче. Денег у меня не найдут, но, конечно, могут решить, что я кого-то наняла. Флаг руки, пусть ищут. Я готова потерпеть, лишь бы справедливость восторжествовала. — Я этой свинье припомню, и продавщицу его, и свои бабки. — А если он к ментам не пойдёт, а, например, наймёт бандитов? — не унималась я. — Не говори мне о бандитах, — отмахнулась Наташка. — Я к ним сама было сунулась, чтобы бабки вернуть. Есть у меня один бандит на примете, неплохой вроде парень. Я ему про свою боль и утрату, а он мне... — Нам бы хоть документ какой, что он тебе деньги должен, не можем мы ни с того, ни с сего на человека наехать. Вот те бандиты, бюрократы, горе одно. Ну, — Хорошо, если так, — вздохнула я. Лично у меня знакомых бандитов не было. Приходилось полагаться на заверение Наташки. — Ну, валяй дальше, на чём ещё засыпаться можно, — поторопила она. — Мы придём в турфирму поздно, а назад не выйдем. охрану внизу может заинтересовать, куда мы делись. — О, не зря книжки читаешь, — удовлетворённо кивнула Наташка. — И тут она должна сообщить, что нам невероятно повезло. В среду у Савельева юбилей отмечают в офисе, который, как известно, на первом этаже. Вход к ним рядом с лестницей. Охрана знать не будет, куда вы чешете, на второй этаж или на первый. — Так это они разгуляются и всю ночь гудеть будут, — забеспокоилась Ленка. — Ну и на здоровье. На втором этаже им делать нечего. Охрана внизу будет алкашей выпроваживать, а вы спокойненько заберёте денежки. — Может, всё-таки не надо? — робко спросила Ленка. — Ай, сестра называется, — обиделась Наташка. — Я бы сама пошла и гадает этого ограбила, но алиби накроется, и тогда мне от ментов не отделаться. — она вас ни одна душа не подумает. — Вдруг всё-таки подумают, — пробормотала Ленка. — Не смеши. Вы себя в зеркале видели? — Белоснежка гном-перекормыш. Мы обиженно переглянулись, но решили её слова не принимать близко к сердцу. Главное, чётко следовать моему плану и не оставлять следов. А куда мы деньги спрячем? Забеспокоилась Ленка, хотя не о том ей следовало печалиться. Это ж улика, — поддакнула я. Давайте думать вместе, — милостиво предложила Наташка и выжидающую уставилась на меня. Ленка последовала её примеру ехидно добавив, — ты у нас спец по детективам. Самый простой способ зарыть саду. В моем любимом детективе две подружки так и сделали. Положили в ямку, а чтобы в глаза не бросалось, свежее вскопанное место посадили яблоню. — Кто яблоню летом сажает? — хмыкнула Ленка. — Можно посадить цветок, поливать его почаще. И выживет, несмотря на жару. Значит, тогда надо на даче сидеть. И посидим. Там речка, будем загорать, купаться. — Угробить всё лето на сельскую жизнь? — скривилась Ленка. — А здесь жизнь чем веселее. Зато батя твой будет доволен ты на природе и с классиком под подмышкой. «Ну, — Ладно, — проявила подружка необыкновенную покладистость. — Будем ухаживать за цветком.